Все это было исполнено с безжалостной быстротой. Меня раздели под прицелом, отвлакли обратно в камеру, швырнули на пол, а на голову напялили арестантскую робу. Лязгнул засов, и я остался один-одинешенек. — Джим, взбодрись, это не первая твоя переделка. Бывало и похуже, — прочирикал я и тут же рыкнул. — Когда? — Неужели я так изогнусь в этой проклятой яме? Жалкая попытка к бегству подарила лишь несколько свежих ссадин. Так нельзя. Это не должно так кончиться. «Можно и должно», — раздался кладбищенский глаз полковника. Вновь отворилась дверь камеры, дюжина охранников взяла меня на мушку, кто-то вкатил столик с бутылкой шампанского и бокалом. Не верю своим глазам, — Я смотрел, как Науридан вытаскивает пробку. Шипя и булькая золотистая жидкость наполнила бокал. Полковник протянул его мне. «Что это?» — промямлил я в тупом изумлении, таращась на пузырьки. «Твое последнее желание», — ответил Науридан. «Шампанское и сигарета». Он вытащил из пачки сигарету, раскурил и подал мне... Я отрицательно покачал головой. «Не курю». Он уронил ее на пол и припечатал каблуком. «И потом, мое последнее желание совсем не такое». «Такое. Есть закон о стандартизации последних желаний. Пей». Я выпил. «Ничего. Вкусно». Я негромко рыгнул и отдал бокал. «А еще можно?» Все что угодно, лишь бы потянуть время, лишь бы что-нибудь придумать. Я смотрел на льющееся вино, а в голове царила идиотская пустота. Может, вы мне расскажете, как будет выглядеть казнь? А тебе в самом деле интересно? Вообще-то нет. Коли так, расскажу с удовольствием. Представь себе, наши законодатели долго ломали головы над способом исполнения смертных приговоров. Они перебрали уйму вариантов. Расстрел, электрический стул, ядовитый газ и тому подобное. Но любой требовал участия палача, нажимающего на кнопку или спуск. А разве гуманно принуждать человека к убийству? Не гуманно, а как насчет приговоренного? Наплевать. Твоя смерть предрешена, и очень скоро тебя не станет. Вот как это произойдет. Тебя отведут в глухую камеру и посадят на цепь. Дверь задрают, потом автоматика среагирует на тепло твоего тела, и вода заполнит камеру. Ты сам себя казнишь. Ну что скажешь? Разве это не апофеоз гуманизма? И вы называете это быстрой и безболезненной смертью? Может, ты в чем-то прав но у тебя будет пистолет с одним патроном, на тот случай, если не захочешь страдать. Я открыл рот, дабы выложить все, что думал об их гуманности, но в тот же миг множество рук схватили меня, отобрали бокал и потащили в камеру с мокрыми замшелыми стенами. На моей лодыжке защелкнули обруч, от которого к стене тянулась цепь, все удалились и Только полковник задержался у входа и положил руку на рычаг запора очень толстой и, несомненно, герметично закрывающейся двери. Одарив мне торжествующей ухмылкой, он нагнулся и опустил на пол древний пистолет. Едва я бросился к оружию, дверь лязгнула и проскрежетал запор. «Неужто и правда каюк?» Я повертел в руке пистолет, Полюбовался на тупоносый патрон. Каюк Джиму Дегризу. Стальной крысе. Каюк всему. Над головой клацнул, открываясь вентиль. Из потолка из широкой трубы обрушился ледяной поток. Вода бурлила и брызгалась, затопляя ступни, лодыжки. Когда она добралась до пояса, я поднял пистолет и заглянул в дуло. «Небогатый выбор». Вода уверенно доползла до подбородка и вдруг остановилась. Я стучал зубами. Влагонепроницаемый плафон освещал только каменные стены и черную поверхность воды. «Эй вы, ублюдки! Что еще за игры? Гуманная пытка перед гуманным убийством!» Спустя мгновение на двери, подтверждаемую догадку, опустился рычаг.